Глава двадцатая. Побег. Из тогдашних жителей хутора менее всех беспокоилась о привидениях Анюта. Хотя сначала и старались всячески скрывать от нее слухи о чрезвычайных происшествиях, которые столько всех занимали, но, несмотря на принятые предосторожности, не можно было помешать, чтобы не дошло и до нее несколько подозрительных рассказов, которые без сомнения должны были внушить ей страх. При всем том она не показывала ни малейшего беспокойства, и сам Прыжков не мог надевиться ее равнодушию. И мы, признаться, не менее его бы удивлялись, если бы не были посвящены во все таинства ее чувствований, если бы не были нам известны сокровеннейшие изгибы ее сердца. Странное происшествие в Будище, имевшее целью доставление ей письма от Клары Кашпаровны, не выходило ни на минуту из ума нашей монастырки. Ей казалось, что с того времени она находится под сильным покровительством лица, хотя ей неизвестного, для нее непонятного, но в благорасположении которого она твердо была уверена потому, что не могла сомневаться в связи Онова с любезным Барвеновым. В продолжении самого путешествия она беспрестанно ожидала, что нечаянным или необыкновенным образом получит весть от тетушки или от Блистовского, и потому часто со вниманием всматривалась даже в такие предметы, на которые в другое время она совсем бы не смотрела. Когда останавливались они в крестьянских хатах, она на тусклых оконных стеклах искала значительной надписи или вглядывалась, не найдет ли чего-нибудь подобного на светлых, вымазанных мелом стенах. Иногда ей казалось, что встречающиеся с ней люди делают ей знаки, а один раз она твердо уверила, что ручной голубь, который во время обеда воркуя подбирал около нее крохи, должен непременно доставить ей записочку от Блистовского. И хотя не нашла она ничего, Ни на тёмно-зелёных стёклах, ни на белых стенах, хотя у голубя, которого взяла она в руки, не было записки под крылышком, но она не могла бросить приятные для себя надежды. Первый день прибытия в хутор, когда все уже разошлись на ночлег, и Анюта пошла к себе в комнату, в которой не иначе могла войти, как со двора, ей послышалось, будто что-то шевелится за плетнём. Невольно она взглянула и действительно удостоверилась в том, что не ошиблась. Ей даже довольно ясно показалось, что два сверкающие глаза глядели на нее пристально и скрылись. Но все сделалось так скоро, при том же тогда было так темно, что она не могла ничего различить. обстоятельства это возобновило, однако, воображение воображении ее мысль о том непонятном человеке, посредством которого получила она письмо от Клары Кашпаровны. На другой вечер при возвращении в свою комнату представилось ей то явление. Она остановилась и ожидала, что из-за плетня вдруг явится пред нею та косматая фигура, которая столько испугала ее в будище, и твердо вознамерилась на этот раз не закричать. Но ожидания ее были тщетны, и с таким же малым успехом возобновлялись каждый вечер. Между тем, дошедшие до нее слухи о необыкновенных происшествиях еще более утвердили ее в прежнем мнении, и она потому не находила в них ничего сверхъестественного. Она полагала, что тот, который так искусно умел исчезнуть из пустых комнат буддического дома, конечно, в состоянии переставить лошадей хвостом к яслям или сдернуть карту с Клима Сидоровича. Таким образом, те же самые обстоятельства, которые прочих устрашали, служили напротив того, к ее ободрению. И она более и более уверялась в том, что была невидимо охраняема сильным защитником, который в случае нужды мог подать ей руку помощи. В тот самый день, когда Марфа Петровна после проведенной ею беспокойной ночи непременно решилась оставить хутор, и когда уже она приготовлялась в тайне к отъезду, Анюта, вошед вскоре после обеда в свою комнату, нашла на окошке письмо, запечатанное и надписанное на ее имя. При виде оного ей тотчас пришел на ум вестник Клары Кашпаровны. Она с нетерпением сорвала печать и, к крайнему изумлению, прочла следующие строки. «Вас, сударыня Анна Трофимовна, обманывают. Вы не в Полтаву едете. Везут вас бог знает куда, так что, может быть, после и отыскать вас не можно будет. Этот хутор не на Полтавской дороге, и они вам беду готовят. Тетушка Анна Андреевна, барином Владимиром Александровичем приезжали в Будище за вами, и там вас не нашли. Им сказали, что будто уехали в Полтаву. Они отправились за вами вслед и узнали, что вы по Полтавской дороге вовсе не проезжали». Вот и разъехались мы в разные стороны, чтобы вас отыскивать, и я так счастлив, что вас судар не отыскал. А у Клима Сидоровича что-нибудь да недоброе на уме. Они сегодня собираются ехать из хутора, и людям запретили вам про то сказывать. Тетушка отсюда в верстах в двадцати изволили за ним очень крепко, сами писать не смогут, а приказали просить, чтобы вы приехали к ним со мною. Да чтоб Клим Сидорович и Марфа Петровна про то не сведали, сохрани Боже, они вас к тетушке не пустят, и увезут Бог весть куда. Вы извольте пойти по той тропинке, что против ваших окошек. С пути сбиться не можно, а там вы выйдете на широкую дорогу, где я буду ожидать вас с каретой. Не бойтесь, сударыня, да не теряйте времени, а то будет поздно. Они сегодня же перед вечером уезжают и завезут вас Бог знает куда. А тетушка Анна Андреевна больно занемогли. Можно представить себе, как испугалась Анюта, прочитав это письмо. Тетушка в 20 верстах от нее и больна, Может быть, даже больна опасна? Ибо без того она написала бы к ней хоть одну строчку. В душевном беспокойстве о тетушке она почти забыла о собственном своем положении. Она ни минуты не помыслила о том, каким образом ей одной пуститься в темный бор. Для тетушки она готова была броситься хоть в огонь. Ей не пришло на ум ни малейшего сомнения о справедливости полученного ею письма. Все это совершенно согласно было с ее ожиданиями. И она, немедленно мало бросилась бы бежать по назначенной тропинке, Если б не вспомнила, что благоразумие требует прежде посмотреть, чем занимаются дюндики и можно ли ей будет пойти в лес, не внушив им подозрения. Сердце сильно в ней билось, и колени ее дрожали, когда вышла она в гостиную, где незадолго пред тем всех их оставила, но там уже не было никого. Анюта решилась идти к ним в спальню, сама еще не зная, какой придумать к тому предлог. Она застала их в полном занятии с горничными девушками, которые спешили укладывать в чемоданы платье и белье. Приход ее, казалось, привел их в замешательство. «Что вам угодно, Анна Трофимовна?» спросила отрывисто Марфа Петровна. «Ничего», — отвечала запинаясь Анюта. «Я только хотела спросить, не угодно ли будет идти теперь погулять. Погода, кажется, прекрасная». Сказав это, она испугалась, помыслив, что, может быть, и в самом деле согласятся на ее предложение. Но к крайнему ее удовольствию Марфа Петровна отвечала довольно сурово, что ей теперь не до гуляния. «Вы уже укладываетесь», — заметила Анюта. «Разве мы скоро поедем отсюда?» «Нет, не скоро. Это так только. Надо же быть готовы заранее». Анюта еще более удостоверилась, что известие незнакомого о предполагаемом отъезде Дюнтиковых было совершенно справедливо и поспешила выйти, чтобы не терять времени. Как она боялась, чтобы ее не задержали. Дабы не внушить подозрения, она сначала принудила себя идти медленно по назначенной тропинке и боялась даже оглядываться. Но при первом изгибе дороги Как скоро она могла заключить, что густота леса скрывает ее от взоров жителей хутора, она пустилась бежать, как будто совершила какое-нибудь преступление. Вдруг пришло ей на мысль, что она легко может встретить Прыжкова, иногда занимавшегося охотой, что бы он подумал, увидев ее бежавшую. Кто-нибудь из служителей или работников также мог ее встретить и донесть о том Климу Сидоровичу, прежде нежели бы она успела достигнуть ожидающей ее кареты. Мысль эта заставила ее остановиться. Она оглянулась на все стороны и начала прислушиваться, но, не заметив ничего подозрительного, продолжала путь поспешными шагами. Лес все становился темнее и темнее, и ей представилось, что она может запьяниться. «Что тогда будет со мною?» — подумала она, и холодный пот выступил по ней при этой мысли. Но желание увидеться с бедную тетушку и избавиться от преследования Дюндиковых ее ободряло, несмотря на то, что начинала уже смеркаться Она ясно могла различить, что тропинка, по которой она шла, нигде не разделялась, и это подало ей надежду, что она не собьется с дороги. В самом деле вышла она, наконец, на небольшую площадку, где, к крайнему удовольствию своему, увидела ожиданную с таким нетерпением карету. Человек, ей вовсе незнакомый, подошел с таинственным видом и объявил о себе, что он камердинер Блистовского. «Не опасайтесь ничего, сударыня», — сказал он ей тихонько, — «извольте сесть в карету». «Часа через два мы будем у тетушки». Он отворил дверцы, помог ей войти, а сам уселся на козлах. В карете была женщина. Анюта не могла различить черты ее лица, потому что на дворе уже смеркалось, к тому же все занавески были опущены, вероятно, из предосторожности. «Не Клара Кашпаровна ли это?» — подумала она сначала. Но ростом женщина эта не была похожа на Клару Кашпаровну. И Анюта, рассмотрев ее внимательнее, удостоверилась, что она ее не знает. «Кто со мной в карете?» — спросила она, наконец, обратясь к ней. «Тише, сударыня, тише!» — отвечала она вполголоса «Ради Бога! Не говорите ни слова, пока мы не выйдем из лесу!» «Да скажите мне, что сделалось с тетушкой, чем она нездорова!» «Ради Христа! Не говорите ни слова!» Тётушка слегка простудилась. «Это ничего, совершенно ничего!» «Сущая безделица! Вы скоро ее увидите! Только возьмите терпение!» «Не говорите ни слова!» Анюта замолчала. Любопытство узнать, кто эта женщина, недолго ее беспокоило. Она легко представить себе могла, что это должна быть знакомая Анна Андреевны, пользовавшаяся полной ее доверенностью, иначе бы ей не дали такого поручения. К тому же нетерпение увидеться с тетушкой, опасения найти ее больною, надежда в непродолжительном времени соединиться со всеми любезными ее сердцу, все это совершенно заняло ее воображение. Читатели легко представить себе могут, что и Блистовский немаловажное занимал место в ее мыслях. Последние козни Дюндиковых, о которых она была уведомлена письмом Камердинера, подтвердили в ней подозрение, что страшное для нее завещание могло быть одложно. Она, по крайней мере, была уверена, что тетушке совершенно должно быть известно содержание оного. И в самом несчастном случае, если действительно покорный майор Орленко предоставил Дюндику решение ее судьбы, и тут она с помощью Анны Андреевны Надеялась приискать способ, как смягчить опекуна. Предавшись приятным этим мыслям, она оставила в покое свою сопутницу и с нетерпением ожидала той счастливой минуты, когда она бросится в объятия тетушки. По расчету, ее давно уже прошло около двух часов с тех пор, как она села в карету, а они все еще не выехали из лесу, который ежеминутно становился темнее. «Но, «Ну, может быть, — подумала она, — время мне кажется медленным от нетерпения. Вдруг карета остановилась». Слышно было, что кучер с другим слугою слезли с козел и довольно громко между собой рассуждали. Женщина, бывшая с Анютою, показывала большое беспокойство и, наконец, опустила окошко, к которому тотчас подошел слуга, сидевший прежде с кучером на козлах. Анюта не могла разобрать, что он сказал, но женщина, выслушав его с нетерпением, велела отворить дверцы и выскочила из кареты. «Что там сделалось?» — скричала Анюта и хотела следовать за нею, но слуга ее не допустил. «Сидите, сударыня», — сказал он, — «не беспокойтесь, это ничего. Поперек дороги лежит срубленное дерево. Надо бы на его стащить, да теперь так темно, что хоть глаз выколи. Мы высечем огня». Анюта успокоилась. Между тем хлопоты около кареты продолжались очень долго. Она видела, что женщина усердно помогала людям и удивлялась ее проворству и ловкости, с коими она бралась за дело вовсе не женское. Между тем высекли огонь, и зажгли один из каретных фонарей, которые женщина взяла в руки, чтобы посвятить кучеру и слуге, трудившимся около тяжелого дерева, совершенно заградившего дорогу. Нечаянно свет из фонаря ударил прямо в лицо незнакомой, и Анюта, к крайнему удивлению, в сопутнице своей, несмотря на расчесанные букли и большой чепец, закрывавший почти все лицо ее, узнала Прыжкова. Анюта обмерла от страха и через силу удержалась от громкого крика. Все мысли ее перепутались у ней в голове. Она ясно почувствовала, что окружена изменою, но каким образом это случилось и с какой целью? согласие согласия ли опекуна она так жестоко была обманута или без его ведома? Если опекун в одном заговоре с Прыжковым, то у кого ей теперь искать защиты? Все это теснилось в ее уме. Беспокойство ее так было велико, положение ее казалось так ужасно, что она не могла придумать, что ей делать. Несмотря, однако, на страх ее объявший Она помнила, что главное старание ее должно состоять в том, чтобы освободиться от власти Прыжкова, которого злые умыслы уже тем одним достаточно доказывались, что он переодет был женщиною. Случай от него избавиться казался удобным. Лежавшая поперек дороги большая сосна представляла такие препятствия, которые не скоро можно было преодолеть. Анюта надеялась, что ей удастся выскочить из кареты и скрыться в лес, но что начать после того? Каким образом она одна, без защиты, не зная дороги, проберется сквозь густой темный бор? А если ей удастся выйти на большую дорогу и добраться до какого-нибудь селения, куда обратиться она потом? Все это, хотя и приходило ей на мысль, но настоящее положение ее было столь ужасно, что нужнее всего показалось ей от Онова избавиться. А там, подумала она, пусть будет воля Божия. И так она решилась бежать. Избрав то время, когда Прыжков с обоими слугами находился на одной стороне кареты, она осторожно высунула голову в опущенное окно, дрожащую рукой отворила дверцы, потом несколько раз перекрестилась и, придав себя промыслу Всевышнего, выскочила из кареты. Немедленней минуты бросилась она прямо в лес и со всей поспешностью, какую допускала бывшая тогда совершенная темнота, начала пробираться между деревьев. Отошед несколько сажен от кареты и, не заметив никакой за собой у погони, Она начала льститься надеждой, что ей удастся избавиться от своего преследователя. Она рассчитывала, что лес не может далеко простираться, потому что они уже так долго в нем ехали, и полагала, что если только успеет она добраться до какого-нибудь селения, то найдет средство либо нанять повозку до Барвенова, либо велит проводить себя до первого помещичьего дома, где верно не откажут ей в покровительстве и доставят возможность уведомить о себе тетушку. Но все эти приятные предположения вдруг уступили место новым опасениям. Она услышала шум в том направлении, где была карета, и вскоре уверилась, что побег ее замечен, и что за нею гонятся. Голос Прыжкова достигал до ее слуха. «Ты иди вправо, а ты влево!» — кричал он. «А я пойду с этой стороны. Смотрите, не зевайте. Она должна быть очень недалеко отсюда». они удвоила шаги, но ее беспрестанно задерживали кустарники, наполнявшие все промежутки между большими деревьями. Башмаки ее, сшиты из тонкой материи, Скоро разорвались, она чувствовала нестерпимую боль в ногах, не привыкших ходить по колючему хворосту, и, наконец, к необъяснимому страху удостоверилась, что у нее скоро не станет сил продолжать путь таким образом. Между тем шум к ней приближался, и свет от фонаря начал мелькать между деревьев. Вдруг в недальнем от нее расстоянии раздался голос Прыжкова. «Анна Трофимовна, остановитесь! Я вас вижу! Остановитесь! Вы от меня не уйдете!» В величайшем душевном страхе хотела она бежать далее, но чувствовала, что ноги отказываются ей служить, и спряталась за куст. Еще сохраняла она надежду, хотя слабую, что ее, может быть, не найдут, но через несколько мгновений увидела она пред собою Прыжкова. Чепец с головы его упал, фальшивые букли сдвинулись на одну сторону, женское платье его почти совсем было разорвано и висело на нем в клочках. В одной руке держал он фонарь, другой схватил ее. «Анна Трофимовна», — сказал он ей, — «возвратитесь с добрую волей в карету, а то я принужден буду тащить вас насильно!» Анюта взглянула на него, и на лице его заметила так мало снисходительности, что сочла за излишнее приступить к напрасным просьбам и увещаниям. Не отвечая ему ни слова, она начала кричать из всей мочи «Помогите! Ради Христа! Помогите! Спасите!» «Кричите сколько угодно!» — сказал Прыжков. «Здесь никто вас не услышит, кроме людей моих. Кричите на здоровье! Кричите!» В самом деле Прыжков немало не опасался ее крика и уверен был, что он послужит только к тому, чтобы привлечь людей его, которые тогда помогли бы отнести ее в карету. Уже слышно было, что они приближались. Вдруг кто-то сзади накинул на него мешок и не успел напомниться, как голова его была крепко-накрепко закутана. От одного удара по руке его Фонарь отлетел в сторону и потух, от другого, еще сильнейшего, он принужден был пустить Анюту, которую держал за платье. Рот у него так крепко был закутан и завязан, что он не мог кричать, тщетно барахтался он руками. Непреодолимая сила мигом связала ему руки и ноги и бросила его на наземь, как пук соломы. Все это сделалось так проворно, что Анюта никак не могла понять, что случилось с Прыжковым, тем более что она... Осталась в совершенной темноте, когда огонь погас в фонаре. Когда приметила она, что Прыжков уже не держал ее за платье, она покусилась было встать, чтобы идти далее, но невидимая рука приподняла ее с земли, и она почувствовала, что ее понесли скорыми шагами. Ей пришло на ум, что она попалась в руки разбойников. Она хотела закричать, но не могла. Мысли ее смутились, и она лишилась чувств.